Колоссально. Из того прошлого Вани, который мог ради спасения Сени Голубкина пройти по карнизу третьего этажа, получился хирург, думала я. Хирурги ведь тоже должны помогать всем, кто нуждается в них, независимо от достоинств и качеств, и Голубкиным, и моей внучке. Некоторые люди, знавшие меня в молодости, встретив потом, говорили «обломала тебя жизнь, обломала». А на самом деле жизнь доказала мне, что нельзя подавлять человека, и что добро каждый должен творить по-своему, и что третий в пятом ряду не должен быть похож на пятого в третьем ряду, и что вообще я, учительница, должна видеть не ряды, а людей, которые стоят рядом или вдали друг от друга, а непохожесть характеров вряд ли стоит принимать за несовместимость». Приобретение этого опыта, увы, стоило жертв, которые я не должна была приносить. Учитель, как и хирург, на ошибки вряд ли имеет право. Хотя нравственное нездоровье, быть может, и не приводит к физической смерти. — Где твоя была и строгость, непримиримость? — спрашивали меня иногда. — Непримиримость. Это значит то, что находится непримирием. «Зачем же употреблять такое оружие в общении с друзьями? Да и вообще есть качества, которые, как скальпель хирурга, не годятся для буднишного повседневного потребления». «Меня потрясает гнев человека, который гневается раз в году», сказал кто-то из тех, чьи изречения стоит запоминать. «О непримиримости, я думаю, можно сказать то же самое». Хорошо было бы до конца усвоить все эти истины не сейчас, в шестьдесят третьем году, когда мне уже исполнилось 63 года, думала я, а хотя бы тогда, в тридцать девятом, когда я совершила свой побег от Вани Белова, и когда мне тоже было соответственно 39. Эти совпадения, опять совпадения, всегда забавляли Володя. Мамочка, сколько тебе нынче лет, спрашивал он. И как бы соображал на ходу, так на дворе у нас год отличник 55, значит и у тебя, мамочка, две пятерки. И в этом году он тоже шутливо напомнил мне, что цифра 63 в календаре совпадает с моей 63 весной. Я улыбалась этим привычным шутком. Но не так весело, как четверть века назад. Ваня остался самим собой и поэтому я верила, что моя внучка пойдет осенью в школу. Я верила в это. Вот для чего нужно было это сегодняшнее совпадение, думала я, чтобы Ваня спас мою внучку, и чтобы я сказала ему, что все, наконец, поняла. Не сейчас, конечно, сказала, а потом. Сейчас я его просто буду благодарить, бесконечно благодарить. — Иван Сергеевич! — воскликнула Маша, и набегу, поправляя прическу, Бросилась навстречу огромному мужчине, который выходил из операционной. Он стянул с лица белую марлевую повязку и вытирал ей лоб. Я не могла идти. Я схватилась за Машин столик. Ноги стали тяжелыми. Он сам подошел ко мне. «Очнулась ваша царица». от чего хотела спросить я, но не спросила. «Отчество-то ее, не Петровна?» Я ничего не могла ответить и заплакала. Он осторожно погладил меня. «На свадьбу-то пригласите?» «Спасибо вам, доктор». Он снова погладил меня откуда-то сверху. Пальцы у него были длинные и крепкие. Солба на щеки нос, покрытый веснушками, стекал пот. Про все я успела спросить у Маши, про все. А о Росте забыла. Ваня-то был невысокой». Глава 5. Иван Сергеевич попросил меня не настаивать на немедленной встрече с Елизаветой. «Она примет вас завтра», — пообещал он, — «или послезавтра. Сейчас ей нельзя разговаривать». На круглых часах на двери операционной было семь минут третьего. Я поняла, наконец, что часы стоят. Сестра Маша проводила меня до конца коридора. «Повезло вам, что Белов оказался здесь, он редко дежурит, и операция редкая, несложная, конечно, но аллергический шок получился».